А так, еще в четырнадцатом роке в травень жинка моя, Гарпина, пришла к нему в кузню, чтоб косу склепал. Стал он клепать ту косу, а Гарпину попросил раздувать мехи, один был в кузне. А Гарпина моя бода и комар в тягости была. «Эгеш, скико раз рожаи, и все не так, як трибу». «Ще на другий год, як мы поженились, родила хвороба пед коровою, а вырос. Добрый мужик. Геть-геть, сивый, но стерва». «А после Ивося родився Павло, жили мы ще на своем хуторе на Полтавщине. Пит самое Рождество случилось». Парубки с девчинами колядовали, и моя жинка с ними колядовала, а потом як схватит е хворобу, а парубки с девчинами хохочут стерви, катают е по снегу, а она уже же родила. И ж, так и принесли в хату ряженую из детятей. Мамонт Петрович все вспомнил, но терпеливо слушал быль кума, потягивая японскую сигаретку. И в кузне головни случилось, схватила гарпину, воно скручилась хвороба, кричит головне. Ой, лихочко, зови-ка же, якусь бабку чи старуху родить буду. Эгеш, головня, туда-сюда, никого нема. Завет на помощь тих староверок, что двумя перстами хрестятся, а они, ведьмяки, не идут, бо им никак нельзя по их дурной вере принять детину, от бабы еще в церковь ходит, бода их комар а до нашей щедринки бежать далеко. И шо ты думаешь, добрый человек, тот головня сам принял дитятю у моей жинки, геть стерьва, с того и стал моим кумом. Да белый хвинт був головой ревкома, Куркулей смолил той породразверской, добре смолил, как праздник чешовин вже подарок своей крестнице несе, конфехты, чи на платье, чи сам зробит якусь диковину, и дочка до того полюбила ее, шо до самого роки жде, не пройдет ли крестный тато, где мой тато, каже, чи скоро прийде. «Ждет хвороба, в умная да красивая растет девчина, Эх, девятый рок, пиде, злита, А она уже картинки малюет, букварь читает, Мабуть, мордописец Буды, да?» Так значит, есть хоть одна и живая душа, Которая ждет возвращения Мамонта Петровича. Как он мог забыть про крестницу Анютку? Да и самого кума Ткачука не узнал, Бедняка из поселенцев Щедринки. Анютка. Нет у мамонта Петровича подарка для крестницы Анютки. Дон и не вспоминал про нее. Для Дуни складывал в мешок диковинки из японских, французских и английских трофеев. Для Дуни тащился в глухомань за три-девять земель, хотя и сам себе не мог бы признаться в том. Снег все так же метет в кошеву, лениво шлепает копытами мерин, ни рысью, ни шагом. Под дохой кто-то пошевелился. «Как тут партизаны живут?» — спросил Мамонт Петрович, только бы не думать про Дуню. «Хай их перцем посыпят тих партизан!» — плюнул кум головни, понужая Сивова. На кожинной сходке выхваляются друг перед другом. Кто из них был главнейший, в умнейший, храбрейший, а того не разумеют головы, что все разом были ни в умнейшей, ни храбрейшей, а яктизайцы, трусливейшие, эге В тайгу поховались от мобилизации, и как тика убил их была гулянка, чешо. Вылезали из тайги ночью, кусали белых за ноги, забирали у мужиков худобу, чьи хлеб, и опять ховались в тайгу стерьвы. Мамонт Петрович готов был выпрыгнуть из Кашевы от такого подобного поношения красных партизан. Как так трусливейшие зайцы? А як же ж зайцы? Колчак як правил, так и правил бы, бы не красная армия из России. Вот ты, добрый человек, с красной армии. «А тебе известно, — напомнил добрый человек, — что вся Енисейская губерния горела под ногами колчаковцев? А як же ж горела? Красная армия підпалила. А партизаны, я ж говорю, ховали стервы по по заимкам, налетали на тех билых... «Когда билых было мало, чьи совсем не было, а мужиков грабили, скотину забирали, а за раз похваляются, як воны и завоевали советскую власть, и грудь себе бьют кулаками, гляди на них, фу. У мамонта Петровича дух перехватило, до того он разозлился на кума, как можно так говорить про красных партизан, «а кум-ткачук зудит».